Глава 9. Боб, 6 августа, 2133 год. Я находился в комнате с бродягами и выполнял упражнения, как вдруг понял, что доктор Лендерс не один. Он всегда стоял у окна, наблюдая за мной и разговаривая. Я лишь через несколько секунд понял, что бесконечный поток его комментариев остановился. Я поручил одному из бродяг дать мне картинку, Доктор Лендерс беседовал с человеком, который вполне мог быть родным братом проповедника Тревиса. Я серьезно. Может, подобная внешность входит в список требований к кандидату? Должен выглядеть как жуткий малый из Полтергейста 2. Господи. Доктор Лендерс отключил систему внутренней связи, но тем самым лишь создал мне неудобство, которое было устранено через 3 миллисекунды. Дилетант. Я направил бродягу к участку стены, который располагался непосредственно под окном. Бродяга приближался к стене, и поэтому мог улавливать вибрации. Мне, правда, пришлось выкрутить усиление до максимума, но, с другой стороны, в моем распоряжении были все приемы фильтрования звука, изобретенные за 200 лет существования электроники. Это все от лукавого. Участвуя в данном предприятии, вы рискуете погубить свою бессмертную душу. Министерство правды считает иначе. Это жалкая имитация божьих тварей, пародия на людей. Они лишь притворяются, будто способны мыслить и чувствовать. Министерство правды полагает, что, хотя у них и нет души, они просто созданы на основе божьих тварей. Они являются попыткой узурпировать власть Господа. Атмосфера внезапно стала нервной наступила та особая тишина, которая сопровождает чей-то свирепый взгляд. Я приказал стоявшему на столе бродяге украдкой посмотреть в окно. Ага, так и есть, свирепый взгляд. От этого богопротивного дела добра не будет, особенно если учитывать его цель, которая официально одобрена министерством вероотступниками, еретиками. Еще один взгляд — И мои предположения подтвердились. Доктор Лендерс сделал все, чтобы не закатить глаза к потолку. Я пожалел о том, что у меня такой возможности нет. У этого человека явно были не все дома. Поток оскорблений не прекращался. В течение нескольких минут проповедник то распекал доктора Лендерса, то угрожал ему, а тот тщательно воздерживался от споров и демонстрировал невиданное терпение. Окажись проповедник Крикун с моей стороны окна, я, скорее всего, попытался бы разобрать его на части. Мне удалось сохранить объективность, и я решил, что буду считать этот поток оскорблений информацией, а не осуждением самого факта моего существования. Судя по словам проповедника, я либо был создан с помощью злых чар, либо являюсь порождением гордыни, равной которой не было со времен Вавилона. Доктор Лендерс послушал все это еще немного, а затем взорвался. Ну, как бы. «Проповедник Джейкоби, я понимаю вашу точку зрения и чувствую вашу озабоченность. То есть я понимаю смысл ваших слов, но не более того. Однако Министерство правды не только поддерживает, но и активно финансирует данное предприятие. И раз уж мы заговорили о светотатстве... Выступая против этого проекта, вы выступаете против министерства. А они утверждают, да вы и сами уже дважды заявили об этом, что вера — суть, раскрытая нам и полученная нами напрямую Слово Божье. Разве ваше противодействие проекту не святотатство? Наступила тишина. Возмущенный проповедник Крикун похожий на рыбу, вытащенную из воды, отчаянно пытался выбраться из ловушки, в которую сам угодил. «Не с теми людьми вы дружите, доктор! Скоро вы это поймете!» С этими словами он бросился вон из комнаты. «Да, бросился, честное слово!» Доктор Лендерс закрыл глаза и прислонился к стене. Через несколько секунд он повернулся к окну и снова принялся тыкать в свой планшет. Э, «Все готово, Боб?» «Нет, в его игру я играть не собирался». «Что это за хмырь? Только не говорите, что это проповедник Джейкоби!» Доктор Лендерс потер лоб. «Просто пример экстремальных взглядов, которые нужно учитывать нам, жителям этой великой страны. Боб, если бы он обладал реальной властью, то сейчас не пытался бы меня застращать. Не придавайте особого значения его угрозам». Но это не значит, что от его угроз можно отмахнуться. — А на будущее я запомню, что выключение интеркома вас, похоже, не останавливает, — с улыбкой добавил доктор. — Ну что, продолжим? Он указал на стол, на котором лежало наполовину собранное устройство, и я вернулся к работе.